«Пять банкнот по 100 фунтов?» – пробормотал рупор. «Я не понимаю, что вы хотите сказать этим? У меня есть их номера, этих купюр», – со вздохом продолжал Борг. «Я могу их проследить. Перед тем, как внести банкноты в банк, вы получили их от Уэллса. Мне показалось это странным, но я подумал, что вы, быть может, Продали доктору патент на какое-нибудь лекарство? Ведь в этом нет ничего противозаконного. Если же вы приняли 500 фунтов в виде подарка, то это было бы против служебных правил. И, быть может, вам пришлось бы отвечать за это в дисциплинарном порядке. «Я продал ему одну вещь», – продолжал смущенный Рупер. «Вероятно, это была очень ценная вещь. Тем же мягким голосом продолжал Бурк. И он не переплатил за нее? Это была картина старинного мастера, которая досталась мне за гроши. Продолжал бормотать Рупер. И которую вы перепродали тоже за гроши? Добавил Бург. Поверьте мне, что старые мастера наилучшие. Видите ли, старый хозяин платил вам жалования в течение 18 лет и по истечению положенного срока будет платить вам пенсию. Поэтому очень легкомысленно рисковать пенсией старого хозяина из-за 500 фунтов нового хозяина. Или, быть может, из-за 1000 фунтов. Он вопросительно взглянул на своего подчиненного. У рупера на лбу выступил под холодный. «Что вы намерены делать со всем этим?» спросил Борг, указывая на медные пластинки, разбросанные на столе на пресс, находившийся в соседней комнате. «Я написал докладную записку об этих вещах», – ответил рупор, торопливо вынимая из кармана несколько исписанных листов. «Подождите, я хотел бы узнать, упомянут ли Питер Клифтон в этой записке. Если да, то я вынужден буду дать ход и тому делу, о котором мы только что говорили. Если же это просто доклад о том, что найдены вещи, Тогда я считаю, что все в порядке. Рупер был смущен. «Я внимательнее просмотрю записку и, если нужно, составлю новую», – заметил он. Бург закивал головой. «Осторожность никогда не мешает», – согласился он. И вдруг добродушное настроение его исчезло, и он превратился снова в требовательного и строгого начальника. «Рупер, следите за собой. Это не угроза» а предостережение. В последнее время я сам столько раз нарушал полицейские правила, что почувствовал какое-то дружеское расположение к людям, которые делали это всю жизнь. Пишите скорее вашу докладную записку и покажите ее мне, прежде чем я уйду. Как только дверь за рупором закрылась, Бург стал звонить главному инспектору. После небольшого совещания 50 полицейских были разосланы в различные рестораны Уэст-Энда. Вечером туда должны были прибыть курьеры, чтобы отправить во все страны последние произведения лавкача. Глава 29. Дональд Уэллс пришел посоветоваться со своим другом Джоном Лейтом и застал его в совершенно утрученном настроении. Дональду не нужно было рассказывать о своей неудаче. Джон Лейт уже догадался обо всем по тону своей дочери. Он с яростью набросился на доктора. «Вы одни во всем виноваты!» – воскликнул он. «Вы разрушили дело всей моей жизни! Дело ваше было направлено только на ваше собственное благополучие!» – прервал его Дональд. «Если вы думаете, что заботились о своей дочери, то другие также не считают». Однако, как быть дальше? Питер в качестве душевнобольного уже ускользнул от нас. Но как человека денежного, мы еще можем его использовать. Если только вы согласны поступить своим тщеславием, то с него можно будет получить добрых четверть миллиона. Что вы подразумеваете под моим тщеславием? Жен Знает или догадывается о том, какую роль вы играли во всем этом деле, ответил Дональд. Рано или поздно, если не произойдет какого-нибудь чуда, она узнает, что ее отец был одним из агентов самой большой организации фальшивомонетчиков.